Вновь прибывших летчиков первым делом отправили в блок санобработки. По дороге туда не встречали группы обритых наголо и худых заключенных в абсолютно одинаковой полосатой одежде. Вид здешних узников был необычен. Помимо крайнего истощения поражало полное отсутствие эмоций на лицах. Люди не верили, что когда-нибудь выберутся из этого кошмарного места живыми. Они просто готовились к смерти. «Видать, это наш последний лагерь», — пробормотал Кравцов. «С чего ты взял?» — не согласился Вандышев. «Причувствуй меня такое!» «Брось хандрить!» — вмешался в разговор Пацула. «Обживемся, узнаем, что к чему. Тогда уж и сделаем выводы!» Девитаев хотел поддержать Ивана, но не успел. Шедший рядом надзиратель без предупреждения ударил прикладом по плечу ближайшего узника. Им оказался Вандышев. Дальше шли молча. Предбанники блока санобработки воняло хлоркой так, что нестерпимо резало глаза. Пленных летчиков заставили полностью раздеться и бросить старую одежду с обувью, в стоявшую здесь же тачку. Далее их провели в помывочное помещение, где несколько раз окатили едким мыльным раствором и заставили мыться под холодным душем. Потом им выдали полосатую робу и повели к парикмахеру. Покуда шли, в длинном коридоре наткнулись на окровавленный труп. Лежавший под выкрашенной темной краской стеной, из-за разбитой головы растекалась большая лужа крови. Вероятно, бедняга был убит несколько минут назад. Первым к пожилому парикмахеру, такому же узнику, как и все остальные, уселся Вандышев. Ловко работая опасной бритвой, парикмахер обрел его наголо буквально за одну минуту. «Пройдите в соседнее помещение. Там есть нитки с иголкой. Пришейте на левую сторону Роба бирку с номером». Смахнул он срезанные волосы с плеч Вандышева. «Следующий». Следующий на табурет уселся по Цула, за ним Кравцов. Последний подставил свою пышную шевелюру Девятаев. Охранники переместились в соседнее помещение, поэтому Михаил рискнул осторожно поинтересоваться. «Что за человек лежит в коридоре?» Парикмахер коротко оглянулся на открытую дверь и тихо ответил. «Мой напарник». Четверть часа назад рапортфюрер из Орги ударил его лопатой по голове за то, что он курил в неположенном месте. «Сволочь!» — пробормотал летчик. «Ничего. Это ему зачтется. Когда-нибудь я сам перережу ему глотку вот этой бритвой». Заканчивая стрижку, пожилой парикмахер спросил. — За что вас перевели в Заксенхаузен? Подкоп делали из барака, хотели сбежать. — Значит, вас четверых определят в смертники и обязательно казнят. Но летчик даже не успел ничего на это ответить. — Где твоя бирка с номером? — шепотом спросил старик. — Вот, — разжал Михаил кулак. — Давай ее сюда. Пришьешь на свою робу вот эту. Снова оглянувшись на дверь, он сунул ему другую бирку. — Чья она? — Моего напарника. Она ему теперь ни к чему. Он был штрафником, у него имелся небольшой шанс выжить. Запомни, ты теперь Никитенко, бывший учитель из Дарницы. Степан Григорьевич Никитенко». Внезапно в помещение заглянул фюрер. Парикмахер тотчас преобразился. Он успел полностью обрить голову Михаила, поэтому схватил его за ворот робы и толкнул в сторону двери. «Быстрее! Следующий!» Большой некрасивый рот раппорт фюрера расплылся в улыбке. «So, so good!» — одобрительно посмеиваясь, оценил он поведение старика. После санобработки штрафников отфильтровали от смертников и построили между двумя бараками карантинного блока изолятора. Так, благодаря человечности и смелости пожилого парикмахера, Девитаев оказался среди штрафников.